Проговорила тихо, словно про себя белая королева. Он как раз подошел к нашей двери со штопором в руках. — Что ему было нужно? — спросила черная королева. — Он сказал, что хочет зайти, — продолжала белая королева, — потому что ему нужен гипопотам Но в то утро у нас ничего такого в доме, к сожалению, не оказалось. А в остальные дни... Удивилась Алиса. «Только по четвергам», — отвечала королева. «Я знаю, зачем он приходил», — сказала Алиса. «Он хотел наказать рыбок, потому что...» Тут белая королева снова ее прервала. «Такая была гроза! Такая гроза! Ты даже в мыслях такого представить себе не можешь!» «Конечно, не может!» — заметила черная королева, — да у нее и мыслей-то нет. Часть крыши унесло, и в дом набился гром. Он раскатывался по всем комнатам, сшибая столы и стулья. Я так испугалась, что собственное имя забыла. И в такую минуту я бы и не пыталась его вспомнить, — подумала Алиса. — Почему оно? Слух однако она этого не сказала, чтобы не обидеть бедную королеву. — Ваше Величество должно извинить бедняжку, — сказала вдруг черная королева Алисе, взяв белую королеву за руку и нежно ее поглаживая. — Она очень добрая, но всегда говорит глупости. Просто не может иначе. Белая королева робко взглянула на Алису. Алиса чувствовала, что должна ее утешить. Но как она не ломала себе голову, ничего не могла придумать. Она не получила никакого воспитания, — продолжала черная королева. И все же она добра на надива. Погладьте ее по головке. Увидите, как она обрадуется. Но Алиса не осмелилась последовать ее совету. Немножко дружеского участия и попелетки волосы, и она станет совершенно неузнаваемой. Белая королева глубоко вздохнула и положила голову к Алисе на плечо. «Я так хочу спать!» — простонала она. «Устала бедняжка!» — сказала черная королева. «Пригладьте ей волосы, одолжите ей свой спальный чепчик и спойте ей колыбельную!» «У меня нет с собой чепчика!» — возразила Алиса и попыталась пригладить белой королеве волосы. «И я не знаю никакой колыбельной!» Придется мне самой ее убаюкивать, вздохнула черная королева и запела. На груди Алисы дамы засыпают, пир еще не начали, нас не приглашают, а как пир закончится, мы все пойдем на бал, Алиса с королевами и стар, и мал. Запомнили слова Просила она и положила голову к Алисе на другое плечо. — А теперь убаюкайте меня. Я что-то тоже спать захотела. Не прошло и минуты, как обе королевы крепко спали, да еще и храпели к тому же. — Что же мне делать? — подумала Алиса в замешательстве, оглядываясь по сторонам. Головы королев скатились, словно два тяжелых шара ей на колени. Такого еще ни с кем не бывало. «Истеречь двух спящих королев!» «История Англии не знает подобного случая?» «Ну, конечно, не знает!» «Ведь в Англии никогда не было сразу двух королев!» «А ну, проснитесь же, наконец!» Воскликнула она нетерпеливо. Но в ответ раздалось лишь мерное похрапывание. С каждой минутой оно становилось все мелодичнее, Все отчетливее, и, наконец, стало ясно, что это песенка. Можно даже было разобрать слова. Алиса так заслушалась, что совсем не заметила, как две тяжелые головы исчезли с ее колен. Она стояла перед огромной дверью с аркой, на которой большими буквами было написано «Королева Алиса». По обеим сторонам двери висели ручки звонков, над одним стояла для гостей, а над другим для слуг.